Эй, дружочки и подружки, подставляйте ваши ушки Закрывайте вашу книжку Сказка будет про мартышку В зоопарке есть большие клетки Там деревья распустили ветки А по веткам прыгают мартышки И кидают сверху детям шишки Дети им кидают апельсины, яблоки, конфеты, мандарины А мартышки их едят и по сторонам глядят Вечером все клетки закрываются Спать уже мартышки собираются Чистят зубы, моют лапы и целуют маму с папой У мартышки есть братишка Непослушный шалунишка Маму слушать не хотел, даже яблоко не съел На кровати спать не хочет, что-то про себя бормочет Мама говорит мартышке Почитай, братишке, книжку А мартышка рядом села Сразу книжку завертела Смотрит в книжку Так, як, не читается никак Потрясла ее руками Повернула вверх ногами Прочитала букву А Разболелась голова Говорит мартышке мама Ты смотри на книжку прямо И читай подряд все строчки Только не порви листочки Принялась она задела. Тут и муха прилетела Села на мартышке нос И гудит, как пылесос А потом на ухо села И глазами завертела Подскочила вверх мартышка Стукнула по мухе книжкой И не стало видно мухи Только зазвенела в ухе Недовольная мартышка подбирает с пола книжку. Брат смеется и не спит. А муха к ней опять летит. Да поди-ка посмотри! Не одна, а целых три! Так и кружит над мартышкой. Бьет она по мухам книжкой. Из-за этих вредных мух нос распух и глаз распух. Буквы ни одной не видно. А мартышке так обидно! Забралась она под стул. Хорошо, что брат заснул. Успокоилась Мартышка. Посмотрела на братишку. И пошла скорее спать. На широкую кровать. Чтобы завтра повстречаться. Нам с тобой пора прощаться. Не смотри на потолок. Повернись на правый бок. Глазки быстро закрывай. И...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 За окном серый кот, Возле дома где-то бродит, То уходит, то приходит, Колыбельную поет, То уходит, то приходит. Про мортышек нам поет, Две мартышки лежат, Мама лампу погасила. Не шуметь их попросила, Но они пока не спят. Не шуметь их попросила, Но они пока не спят. Смотрит месяц в окно, В небе звездочки играют, И мартышка засыпает, А братишка спит давно. И Мартышка засыпает А братишка спит давно Завтра рано вставать Попрощайся с Банилаской Закрывают дети глазки Рома тоже будет спать Закрывают дети глазки И Илюша будет спать Закрывают Дети глазки, И Светлана будет спать. Закрывают дети глазки, Ксюша тоже будет спать. Закрывают дети глазки, Будет спать.